Глава 51. Лизу разместили в круглой башне двухэтажного здания, похожего на крепость. Оно располагалось на окраине города, в той ее части, куда Лизина нога еще не ступала. Из узкого окна Лизиной комнатки виднелись очертания густого старого леса с толстоствольными дубами. Стража, приведшая Лизу в башню, была до предела вежлива. Один из сопровождавших Лизу поклонился — Выбежал, а вернувшись, раскинул на полу ковер, второй принес теплое одеяло. Ночью здесь холодно, виновато объяснил стражник. Ветер свищет. Лиза огляделась по сторонам. На стенах мерно попыхивали самые обыкновенные факелы. Рядом с ними красовались миниатюры, кажется, с пейзажами санстрома. Кровать была широкая, с пуховой периной и горой подушек. В углу примостился комод а у стены стоял стол, удобный стул с мягкой обивкой и небольшой книжный шкаф. Не тюрьма, а какая-то комната отдыха. Лизе здесь даже понравилось. Правда, дверь стражники заперли, а минут через пять колдовница ощутила, как в окно заглянул ветер и лизнул ее холодным языком. Укутавшись в плед, Лиза встала у книжного шкафа и начала выбирать, с какой бы книжкой скоротать остаток вечера. Спать пока не хотелось. Здесь был сборник стихов Есени Сергеня, поэмы «Леди Ронбай», песни о двадцати деревнях Дики Чарля, смирение и доверчивость Остина Джея, а также матросов сын Пушини Александрова, какого-то заводного таланта, если верить предисловию. Названия показались Лизе знакомыми, хотя откуда бы ей знать местных писателей и поэтов? Минут через двадцать в дверь постучали, а потом вошел стражник. Вот покушьте вам принес, улыбнулся он. Да я не голодная, махнула рукой Лиза. Правда, при виде ломящегося от вкусности подноса у нее потекли слюнки. Проголодайтесь позже, поешьте, вдруг спаться не будет или еще чего. Спасибо, улыбнулась Лиза. На стражу свою она зла не держала, они люди подневольные. Стражник замялся в дверях и сказал, «Там вон дверка за ковром». Лиза посмотрела на гобелен, висевший около входной двери. «Там туалетня. А из туалетни есть еще дверка. Можно сбежать. Мы, стражники, спим крепко. До утра вас не хватимся». Лиза удивленно хлопнула ресницами. «Я сбегу, а утром Мэмриня с вас шкуру спустит. Нет уж. Ничего она не сделает». «По крайней мере, не сразу. А потом?» «А потом вы что-нибудь придумаете», — подмигнул ей стражник. «Мы с давно ждали появления ведьмы-колдовницы. Я вот завтра собирался к вам за лекарственным снадобьем. Суставы скрипят, мочи нет. А вас в тюрьму заточили. Где ж это видано?» «Хороший вы человек. Спите крепко, сбегать я не буду, а утром, гляди, что-нибудь придумаем», — пообещала Лиза. Ну, мое дело маленькое указать вам путь к выходу, а ваше дело большое, сами решайте. Лиза и правда убегать не собиралась. Да и даже если бы побежала, то куда? В свою лавку, она завтра к ней опять бы не пришла. Нет уж, тут надо что-то поумнее придумать. Пока Лиза задумчиво сидела за столом, да незаметно для самой себя уминала ужин, гобелен на стене отлетел в сторону. Ешь озадаченно уставился на нее появившийся из низкого дверного проема огнеборец. «Ричард!» — ахнула Лиза, вскочила и тут же подавилась от неожиданности. Да так подавилась, что продохнуть не могла. Она схватилась обеими руками за горло и попыталась выдохнуть. Ничего не получалось. «Беда ты моя ведьминская!» — выругался огнеборец. «Да чтоб тебя!» Он развернул Лизу к себе спиной, обхватил ее и начал сдавливать и трясти. Наконец кусочек, которым она подавилась, выскочил. Лиза закашлялась и тяжело задышала. Отдышавшись, она поняла, что, во-первых, Ричард проник в тюрьму, чтобы спасти ее, а, во-вторых, стоит сзади и прижимается к ней. Неприличными местами прижимается. «Ты чего это?» — возмутилась она, враз покраснев. «Жизнь тебе спасаю!» — огрызнулся Ричард и, наконец, отпустил Лизу. Да я б не подавилась, если б ты не напугал. Могла бы и спасибо сказать. Лиза обиженно смотрела на Ричарда. Он сверлил ее серостью глаз. А ты зачем пришел? Помочь тебе, зачем же еще? Сбегать я не буду. Помотала Лиза головой. Будешь покорно ждать, пока мырини из города тебя погонит, или на костре сожжет? Не посмеет. Еще как посмеет. Ты не первая, кого она выжить решила. «Вот, оказывается, какая гадкая женщина!» Дами ко мне прибежал, запыхался, про материны козни рассказал, помощи попросил. Только что мы против Мэрини? Она всю городскую советню в руках держит. Господин Чарминг сам пошел к мэру за тебя просить, а он ведь далеко не последнее лицо в городе. Только толку что? Мэр во всем слушается свою жену», — поморщился огнеборец. «Никакой право на нее нет?» «Даже бабка твоя в открытую не противостояла ей», — кивнул Ричард. «Надо же! И бабка Лизина мымренью боялась! Странно!» «А Лизе она показалась просто пакостницей, но никак не страшной змеей горынишной Лиза нахмурилась. «Чтобы ей такое придумать, чтобы мырине и советней, нечего было ей предъявить!» Пойдешь со мной, Лизи? — почему-то зло спросил Ричард. «Нет» мотнула Лиза головой. «Не буду я сбегать да прятаться. Я ни в чем не виноватая». Ну, как знаешь. Огнеборец развернулся и уже собрался уйти, но Лиза схватила его за руку. «Ну, от помощи твоей не откажусь». Ричард обернулся. «Проводи меня в тот район, где пожар был, а потом обратно сюда». «Что ты задумала?» — прищурился Ричард. «Если я наведу порядок, и в городе не останется следов от пожара и запаха болотной жижи, Мэмрини не в чем будет меня обвинять, так?» «Так», — кивнул огнеборец, — «ну как ты это сделаешь?» «Я же ведьма», — улыбнулась она, — «я много что могу». «Вот бы ты Мэринин характер исправила», — усмехнулся Ричард. «Я ведьма, а не вечный пращур», — засмеялась она. Пойдем, нельзя терять время». Лиза уцепилась за руку огнеборца и пошла вслед за ним вниз по узкой винтовой лестнице.